Ординарис, чувствуя, что дело можно поправить, только смелой находчивостью, выждал, когда Соров успокоился, приутих, и, приблизившись к нему, спросил, «Ваша светлость, а как звали мою бабушку?» Тут пришла очередь смутиться самому фельдмаршалу. «Сказать первое попавшееся имя неладно выйдет. Тот знает, как зовут его бабушку, и, может, сказать, «Врешь, брать! А сказать не знаю, значило бы самому признать права гражданства ненавистного, не могу знать, оказаться несправедливым в своих требованиях, от подчиненных, того, чего сам исполнить не можешь. Промолчать же не к лицу, столь знаменитому остроумцу, каким почитался и был Своров, что делать? Пришлось примириться с зубастым ординарцем, привоскать его и пригласить на чарку водки, вместо того, чтобы прогнать с глаз долой. Говорят, после этого случая Суворов остерегался создавать слишком нелепые вопросы. В другой раз Суворов спросил своего ординарца, сколько звезд на небе. Тот сперва растерялся, но тотчас оправился и отвечал, «Сейчас сочту ваше и принялся считать. Своров ждал, ждал, надоело, и он ушел. Однажды при разводе, будучи недоволен своим фонагорийским полком, Своров подозвал к себе адъютанта и сказал ему Поди скажи ему Андрекину, полковой писарь, чтобы он написал прошение и подал курису, письмоводитель Сворова, пусть переведят меня в другой полк. Не хочу с ними служить, они не могу знать. Полк был крайне огорчен. Все чины тянулись изо всех сил, стараясь загладить свою провинность. И действительно, на следующем разводе полк был по-прежнему исправным. Суворов остался доволен, благодарил всех от полковника до рядового, а в заключение произнес «Я вам друг, вы мои друзья». Затем, приказав адъютанту сказать Курицу, чтобы он оставил его в том же полку, Суворов заметил «Они добрые солдаты, они исправились. «Они русские!» На всех лицах при этих словах сияла радость. Вспоминая свою прежнюю службу, Суворов сказал однажды солдатам, «Вы помните, чудо-богатыри, как я в семилетнюю войну с одним эскадроном гнал целый полк? Сказал он это в присутствии одного прусского генерала, как раз во время развода фоногорийского полка. К нему подошел гренадер с рапортом о смене. Суворов, увидя его, отскочил в сторону, говоря, боюсь Воюз, он страшен!» После этого он спросил у гренадера, «Можешь ли ты на свой штык взять полдюжины немцев?» «Это мало будет ваше сиятельство, я справлюсь и с дюжиной», — ответил тот. Суворов расхвалил бравого солдата, приказал адъютанту наградить его и, обратясь к иностранному генералу, заметил «У меня все богатыри колют по дюжине». Этот гренадер сказал, что ему полудюжиной мало. Ожидая высадки в Крыму турецкого десанта, Суворов часто производил неожиданные проверки бдительности охраны батареи и укреплений. Однажды, переодевшись, Он хотел проникнуть тайно в одно из укреплений, но был замечен часовым. Суворов предлагал ему денег, лишь бы тот подпустил его поближе, но солдат в ответ прицелился в него из ружья. Суворов отошел и спустя немного вернулся в своем генеральском мундире при орденах. Часовой отдал честь, но заявил, что без приказа командира в укрепление не пропустит. «Кто комендант здешней крепости?» — спросил Суворов. «Здесь не крепость, ваше превосходительство». «А потому и нет коменданта», — отвечал часовой. «А командир у нас поручик, Энн. Позови его. Я не смею сойти с места. Позови, я тебе приказываю. Покуда меня не сменят, я отсюда не сойду». Затем солдат крикнул караульного унтер-офицера, и тот сходил за командиром. Суворов был очень доволен, расхвалил за службу солдат и очень благодарил офицеров за то, что они довели своих подчиненных до такой исправности. Занимаясь устройством и вооружением крепостей, Суворов поручил одному полковнику надзор за работами некоторых укреплений. Последний сдал это поручение своему помощнику. Приехав осматривать работы, Суворов нашел неисправности и сделал полковнику выговор. Тот, чтобы оправдаться, обвинял своего помощника. «Ни он, ни вы не виноваты», — сказал Суворов, — и, потребовав пруд, принялся сечь свои споги. «Не ленитесь, не ленитесь!» — восклицал он во время экзекуции. «Вы во всем виноваты, и бы вы сами ходили по работам, то это бы не случилось».